Иван Шмелёв «Солнце мёртвых»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 На огородике помидоры Правда, ещё зелёные, но они скоро покраснеют С десяток кукурузы Завязывается тыква Довольно Не надо думать Как не хочется подыматься Всё тело ломит А надо ходить по балкам Рубить кутюки Эти дубовые корневища Опять всё то же Да что такое Тамарка у забора Сопение, похлёстывание веток, обгладывает миндаль. А сейчас подойдёт к воротам и начнёт выпирать калитку. Кажется, кол приставил. На прошлой неделе она выперла её на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод. Сена у вербы нет на горке. Трава давно погорела. Только обглоданный граб до да камни До поздней ночи нужно бродить, тамарки выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит, и всё-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц август. А день? Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику всё едино.